Долго не возвращался. Потом прилетел весь взъерошенный и сам не в себе. Какую ужасную историю я тебе расскажу, сказала Наи Стихи. Нет-нет, пожалуйста, не надо, взволновалась Аистиха. Ты забыл, что я высиживаю птенцов? Ещё напугаешь меня, а, а это может дурно сказаться на них. Да ты только послушай, не унимался Аист. Она всё-таки не побоялась, прилетела сюда, ну, дочь нашего египетского хозяина. Да. Прилететь-то прилетела, да и хуй уж нет её. Кого? М, принцессы египетской. Ах, да не тени. Рассказывай скорее. Ну так слушай. Выходит, она поверила в то, что говорили доктора Ну, что болотный цветок может исцелить её отца от болезни? Вот и прилетела сюда на лебединых крыльях за этим цветком. Да ещё с двумя принцессами. Эти-то каждый год прилетают в Данию купаться, надеются помолодеть от холодной воды. Да. Прилететь-то она прилетела, да и фьють, а сколько лишних слов, рассердилась Аи тихо. Есть уж рассказывать? Да всё по порядку, сказал Аист. Сегодня вечером прогуливаюсь я в камышах. Как вдруг вижу, летят три лебёдки. М-м, что-то тут не то, подумалось мне. Это не настоящие лебёдки, а. Только перья у них лебединые. Знаешь, посреди болота озерцо. Там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 Закружились перья в воздухе, словно снежинки белые. А зваде их принцесс только и видели. Принцесса в слёзы плачет, убивается. Слёзы на пень альховый так и льются. Вдруг вижу, пень-то зашевелился. А это и не пень был вовсе, а сам болотный царь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 с болотным цветком. Не отпустит её болотный царь. М-м. Да. Такая горькая история. прошло сколько-то времени. И вот в одно прекрасное утро, когда айс пролетал над диким болотом, он увидел на воде распустившуюся белую лилию на длинном зелёном стебле, а в ней, будто в колыбели, крошечную девочку. Она, как две капли воды, была похожа на египетскую принцессу. Неужели это принцесса, которая снова стала маленькой, подумал Айс. Но рассудлив хорошенько, решил, что скорее всего это её дочка, дочка египетской принцессы и болотного царя. А значит, где ей и лежать, как не в один лилии? И всё же ей тут не место, сыро и О, холодно. Куда же её отнести? В нашем гнезде и так тесно. Постой. Помнится, у жены викинга нет детей. А ей так хотелось малютку. Она сама это говорила. Эх, всё равно толкуют, будто это аист и приносит в дом детей. Так возьму и отнесу девочку жене викинга. Вот и радости будет. И подхватив малютку, аист полетел к дому викинга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 Вид на ласки пришлись ей не по душе. Накричалась, наплакалась и уснула. Жена викинга была очень довольна, и такой счастливой и весёлой она себя почувствовала, что ей захотелось поскорей поделиться новостью со своим мужем викингом. Вот бы и он с дружиной так же неожиданно, негаданно вдруг оказался дома, как эта малютка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 Она схватила палку и хотела ударить гадкую тварь. Но жаба поглядела на неё с такой печалью, такая горькой скорбь таилась в её глазах, что жена викинга не посмела. Жаба жалобно квакнула. Жена викинга вздрогнула от неожиданности, отбежала к окну и распахнула деревянный ставень. В это самое время взошло солнце.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 И она прижала девочку к сердцу, осыпая её поцелуями. Но малютка царапалась и кусалась как дикий котёнок. Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над девочкой тяготеют злые чары. Когда светило солнце, малютка была хороша как эльф, но выказывала такую злобу, такую дикость. Ночью же она превращалась в гадкую жабу, но глаза её говорили о кротости и печали. Словно в девочке уживались сразу и нежность её матери, египетской принцессы, и дикость болотного царя, её отца. Как отвести от неё злые чары, думала и гадала жена викинга Ей не хотелось, чтобы викинг разгадал тайну ребёнка. Она боялась, что по обычаям того времени он мог выбросить малютку на проезжую дорогу, пусть берёт кто хочет. А жена викинга уже привязалась к девочке всем сердцем. Однажды утром её разбудил сильный шум на крыше. Это айсты хлопали крыльями, собираясь лететь на юг.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 Это викинг со своей дружиной вернулся домой. Богатую добычу привезли они с берегов далёкой Галии. Викингу девочка очень понравилась, ведь он увидел её днём. А Дикий Нафёй и вовсе пришёлся ему по вкусу. С белой воительницей вырастет моя дочь, порадовался он. Между тем наступили сырые, ненастные дни осени. Туман обгладал руисточки, и улёгся отдыхать на вересковой пустоши и на голых кустах, запархали безперые пташки-снежинки. Вот-вот постучится в ворота зима.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 У пола мечети винчались сверкающие на солнце полумесяцы, и на всех башнях сидели аисты. Они отдыхали после долгого перелёта. Их гнёзда лепились одно к одному и на величественных колоннах, и под сводами разрушенных храмов, и даже на старых могильных памятниках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 как называли его аисты. Радости не было. Сам всесильный владыка покоился на своём ложе, недвижимый и высохший, словно мумия. Руки и ноги отказались служить ему. Вокруг его ложа всегда толпились родные и приближённые. Они всё ждали, вот-вот прилетит с севера старшая дочь владыки, та, что любила его больше всех, и принесёт болотный цветок, который исцелит больного. Так утверждали учёные мудрецы: болотный цветок коснётся груди больного владыки, и он тут же исцелится, станет живым и здоровым. Вот радость это будет для всей страны, так говорили учёные мудрецы. А они знают, что говорят. Только не пришлось вернуться домой той, которая полетела на север за болотным цветком.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 Там под белой берёзой мы оставили её. Но мы отомстили за её гибель. Привязали к хвостам ласточек, что жили под крышей охотника, зажжённую солому. Хижина сгорела, а с ней и сам хозяин. Бож! Обман! возмутился аист, услышав их рассказ. Ах, так бы и проткнул их своим острым клювом. Ну да. И сломал бы его, заметила аист тихо. На кого бы ты стал похож тогда?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 Но вот садилось солнце, и тут же совершалось зловещее превращение. Вместо девушки сидела сморщенная противная жаба. Она была много больше обычной жабы, и от этого казалась ещё ужасней. Только глаза её выражали горькую тоску, а из груди вырывались жалобные звуки, словно ребёнок всхлипывал в гостиной. И тогда же Навинг брала её к себе на колени и заглядывая в её прекрасные печальные глаза, говорила: Иногда мне кажется, лучше бы ты всегда оставалась моей немой дочкой жабы. Ты делаешь су куда страшней, когда красота возвращается к тебе. Так и жди тогда какой-нибудь злой проказы или беды. И подумать только,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 ни разу не показалось. Неужели зря мы перетащили сюда лебединые оперение? Да ещё с таким трудом, в три перелёта. Что ж, так и будут они лежать в нашем гнезде без дела. А случись пожар и загорится дом викинга, от них ведь ни пёрышка не останется. Между прочим, и от нашего гнезда тоже, сердито заметила Аи стиха. Но об этом ты думаешь меньше, чем о перьях болотной принцессы. Хорош отец семейства, ничего не скажешь. Я говорил это когда первый раз, высиживала здесь Петенцов. Ну да что прок. Вот помяни моё слово, эта шальная девчонка ещё угодит в кого-нибудь из нас стрелой. Она сама не ведает, что творит. Лучше бы ты оставил её на болоте. Пускай бы погибла тогда же. Ну что ты? Твои слова злее, чем ты сама, и не старайся убедить меня в обратном. С этими словами Аист высоко подпрыгнул. Два раза плавно взмахнул крыльями, вытянул назад ноги и взмыл вверх. Ещё раз взмахнул крыльями и поплыл в вышине. Белые перья его так и светились на солнце. Голова и шея устремились вперёд. хорош. Значит, все проффета Лайстига. В ту осень викинг рано вернулся домой. Много пленных и богатой добычи привёз он с собой.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 Хельги всеми её словами и поступками словно руководит тёмный злой дух. Но она хранила эту тайну про себя, боясь, что если кто-нибудь узнает её, пусть даже сам викинг, девушку сочтут колдуньей. Однако вечером, когда село солнце и красоту жестокой Хельги, как обычно, сменило уродство кроткой жабы, жена викинга не удержалась и высказала ей всё, что наболело у неё на душе.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 Неужели сердце у тебя холодное, и как птина болотная, из которой ты вышла? Тут болотной твари встрогнула, съёжилась, словно её больно задели эти слова, и жалобно прокваков что-то забилось в тёмный угол. Но придёт и твой час испытаний. Ты ещё узнаешь, какие муки приносит любовь. Ах, лучше бы мне не видеть тебя никогда и не знать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 Неведомые ранее чувства, которые заставили её действовать сейчас так разумно и решительно. На столе ещё стояли неубранные блюда с обглоданными костями, узорные чаши с недопитым вином, валялись ложки и ножи. Жаба прихватила один из них. На полу возле очага лежали приготовленные на утро сухие щепки. Жаба выбрала самую длинную, поднесла её к тлевшим углям.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 И жаба пустила коня галопом по кольной дороге, которую самому пленнику никогда бы не отыскать. Свора они были уже далеко от замка Викенда. Дикое болото осталось в стороне. Конь затрусил резцой, петляя по тропинкам вдоль опушки леса. Начинало светать. Жаба несколько раз порывалась прыгнуть с коня, но Пляник всё удерживал её. Ему не хотелось так просто отпускать её, ничем не выразив своей благодарности. Но вот небо заалело, первый луч солнца прорвал облака и осветил садников. В то же мгновение гадкая жаба превратилась в прекрасную девушку. Молодой пленник от неожиданности выпустил поводья из рук. Конь стал. Хельга соскочила на землю, выхватила из-за пояса нож и замахнулась на юношу. Он отшатнулся невольно. "Русь!" крикнула она. Простого ножа испугался, а если бы это было боевое копье? А, покрутился бы ты тогда на холодном вертеле. Ну что ж ты не подойдёшь поближе, храбрый воин? Юноша уже успела справиться от первого испуга. Он сразу смекнул, что не спроста на его глазах свершилось такое странное превращение. Не обошлось тут без злых чар. Но вместо того, чтобы бежать от безумной девушки или отдалить её силой, он ласково заговорил с ней. Ты моя спасительница, и я никогда не забуду этого. Лучший мой друг не сделал бы для меня того, что совершила ты сегодня ночью.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 и крепко обнялись Моё дитя, цветок сердца моего, нежный лотос, весёлая птичка моя, говорила мать, и слёзы счастья катились по её щекам. А над ними кружил айс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 А вы держитесь за нами, тогда не собьётесь с пути, только не отставайте. И я принесу на родину цветок сердца моего, нежный лотос, мою красавицу, дочь, сказала египетская принцесса. Как всё неожиданно разрешилось. Я не могу лететь сразу, сказала Хельга. Сначала я должна повидать мою приёмную мать, жену викинга. Она была так добра ко мне, Столько горя узнала она из-за меня и никогда ни словом меня не укорила. Нет, я не могу улететь, не простившись с нею. Это очень легко устроить, сказал Айст. Нам всё равно надо слетать в замок викинга за моей женой и птенцами. Вот они удивятся, особенно жена. Она всегда говорила, но он не стал повторять, что говорила Айст тихо, а затрещал, защёлкал клювом и полетел вперёд к замку викинга.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 То и видела Схельга, прекрасная, юная, но дикая, жестока, то тихая, печальная жаба, которую она брала к себе на колени и гладила по безобразной голове, но вдруг жаба захлопывала те репончитами лапы, и это были уже не лапы, а белые крыли, и изогнув длинную прекрасную шею, взмыва вверх белый лебедь. Жена викинга проснулась с рассветом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 Жена викинга протянула к ней руки, посылай воздушный поцелуй, словно прощаясь с ней. Стояя став в свилесьерх, и сделав круг над двором, викинга потянули на юг. Африка, Египет,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 На мягком ложе, устланном шкурой леопарда, лежал сам владыка. Смерть ещё не пришла к нему, но здоровья тоже не было. Он всё ждал с северного болота заветный цветок лотос, который вернул бы ему силы и бодрость. Родные и приближённые не отходили от его постели. Вдруг в покои владыки влетели две белые лебёдки, вернувшиеся в Египет вместе с айстами. Они забросили себя в Иерению, и все увидели двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. То были египетская принцесса и её дочь Хельга. Мать подвела Хельгу к ложу больного. Девушка, откинув назад длинные тёмные волосы, упала на колени и приникла к груди родного деда. И тут же кровь прилила к его щекам.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 Особенно их радовало, что еды было вдоволь, а ушли кушек и несчастий. Учёные во дворце спешили записать историю матери и дочери, чтобы донести до потомков загадку чудесного болотного цветка лотоса, воскейтившего больного владыку и принесшего с собой счастье и радость всей стране.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 Отнеси его в дом на дикое болото и передай жене викинга. Тогда она будет знать, что её приёмная дочь жива, здорова и помнит о ней счастливо по пути. Тяжеленько его будет нести, подумал Айст. Но золото и честь на дорогу не выбросишь. Вот увидишь, теперь и на севере будут говорить: "Аисты приносят счастье"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 Мила-нила, сказала Аи стиха, меньшего и нельзя было ожидать. Вот и конец всей истории. А мог у неё быть и другой конец. Той же осенью орёл, отдыхавший на вершине самой высокой пирамиды, увидел вдали большой караван. Верблюницы шли усталые верблюды, на своих горбах они несли несметные сокровища и богатства. За ними на горячих арабских скакунах горцавали вооружённые всадники. Белые кони размахивали густыми гривами, били копытами и фыркали. Как знатные гости, среди них был и один аравийский принц